деревья и ограды уходят вдаль во мглу одна средь снегопада стоишь ты на углу течет вода с косынки за рукава в обшлаг, и каплями росинки сверкают в волосах и прядью белокурой озарены лицо косынка и фигура и это пальтецо. Снег на ресницах влажен, в твоих глазах тоска, и весь твой облик слажен из одного куска, как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, Тебя вели нарезом по сердцу моему, и в нем навек засело смирение этих черт, И от того нет дела, что свет жестоко серд, И от того двоится вся эта ночь в снегу и провести границы между нас я не могу. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды о нас на свете нет?